Бой с кровопролитием Настя мыла пол, Илька качал зыбку. В зыбке сучил ногами и выгибался дугой Митька. Спать ему не хотелось, и он развлекался, как умел. Удивительно веселый и надоедливый человек этот Митька. Если он пожелает, может всю ночь не спать и никому глаз сомкнуть не даст, требуя к себе внимания. Глаза у Митьки бесноватые, нос и рот постоянно вымазаны ягодами или кашей. Илька сидел на скамейке, дергал люльку за пеленальник, привязанный к очепу, жердине и бросал свирепые взгляды на Митьку. Ильке хотелось на улицу побегать, но Митька, судя по всему, не собирался скоро угомониться. Ильку это злило, и он ворчал с тоской, поглядывая в открытое окно. Там виден кусочек светлой мары, гора за рекой. Гранитный бок ее колышется темной тенью в воде. С реки доносятся крики и виск ребят, ишь ведь развеселились. Небось ползают, как лягушки возле бережка, изображая из себя пловцов и радехоньки. Ильки бы сейчас искупаться». Он уж поплыл, так поплыл бы, Хоть по собачьи, хоть на спине, Хоть по бабье. это когда брызг много. Мачеха сегодня что-то еле двигается, Пошевеливалась бы попроворней, что ли. Вымоет пол, отпустит, пожалуй, Ильку поиграть, А не отпустит добром, Он начнет ходить по мытым половицам. Нарочно наследит, и она все равно его выгонит. Чтобы дела у мачехи шли побыстрее, Илька одной рукой колотит молотком по камню, лежащему на скамье. Камень рассыпался на крошки, дресву. В эти крошки мачеха макала галик, будто пучок лука, в крупную хрушкую соль. Азарт натерла некрашенный пол. Темные волосы мачехи осыпались на глаза. Она подбирала их запястьем руки, распрямлялась хрустя поясницей и щу щукала, умильно глядя на глаза Дова, Митьку. Мой халёсенький, мой чумасенький. Митька зря времени не теряет. Он запускает пухленькие пальцы в волосы матери, и она сначала похикивает, упрашивает отпустить ее, потому что руки у нее грязные, и высвободить волосы ей нельзя. Но Митька с каким-то диковатым наслаждением терзает длинные волосы матери. ой ю -ой, ой завопила она, — «а ты, не видишь, что ли?» Илька с сердцем отдергивает Митькины руки и довольнёхонько ухмыляется, заметив в горстях у малыша клочья волос. Мачеха шлёпает за это Митьку мокрой рукой по голым ягодицам. Он заходится в плаче. Вот вечно так. Сначала лезет к парню, потом шлёпает его. И попробую успокоить теперь Митьку. Он тоже имеет характер И станет сейчас капризничать полдня, Требовать чего-то на непонятном своем языке И отвергать все, что ему подадут. Кипит все внутри у Ильки. Он зыбает люльку И старается перекричать Митьку. Баю-баюшки-баю! Тимофей живет с краю, Тимофей живет с краю, С Тимофеей и хаю. Тише дергай, выволишь ребенка. Не выволю, не первый день. Илька невозмутимо церкает слюной сквозь зубы. Настя угадывает вызов. Я говорю, тише качай, я и так тихо. «Чего тебе еще?» — огрызается Илька и качает люльку шибче. «Митька» — прибавляет голосу. «Ты у меня поговори!» «И поговорю!» «Поговори, поговори!» «Поговорю!» Мачеха возвышает голос. Паренек делает свое дело, помалкивает, но при этом ехидно носом пошмыгивает, либо передернет плечами, а то заведет глаза к потолку и ядовито ухмыльнется. За всем этим кроется ехидный умысел — побесить мачеху. Но вот хотя бы этот взгляд в потолок, что он может обозначать? Для постороннего человека ровным счетом ничего. А отец Ильки уверяет, если она, Настя, заводит скандал, значит, луна в это время на ущербе. Мачеха сразу доходит до полного накала, обзывает пасынка, как ей только хочется» и обнаруживает, что Илька сохраняет невозмутимый вид. Лишь в сощуренных глазах его видна немальчишеская ненависть. Когда Настя замечает в глазах пасынка этот острый блеск, ей видится узкий охотничий нож, и она, холодея, думает, что Илька когда-нибудь зарежет ее. Но мачиха и виду не подает, что боится его. Ей хочется, чтобы Илька огрызался, чтобы в доме был шум, гром, тарарам, после которого она выплачется. Ее охватит усталость и наступит недолговременное затишье. Она знает, как этого можно достичь, и перекидывается на покойную мать Ильки. На его дедушку и бабушку называют их забатыми. Илька сразу же утратил насмешливость, Открыл рот, схватился за горло. — Забатые, да уж, конечно, получше тебя! — задушенно крикнул он. Этого вот только и не доставало. Мачеха затрясла головой, запричитала. Она-то обшивает, обмывает его. Она-то не доедает, не допивает все ему, а он ей вот какие благодарствия. Илька пытался слово вставить да куда там. Никакой щелочки не оставляла мачиха. Медька утомился. Голос его ослаб. Переплелся с причитаниями мачихи. Так вот вдвоем они и шпарили, и до того разжалобили друг друга, что снова начали поднимать голос. Но тут в стенку постучали. Это хряповы требовали дать им покой. Удобный момент сбежать ильки на улицу, побыть там часок. Мачеха переметнется на соседей, и, глядишь, постепенно утихомирится. Но засел сегодня бес, выльку и подзуживает, подзуживает. Не уходи, мол, не уходи, позли мачеху своим присутствием. Перебрав всю его родню по косточкам, Настя заявляет в тысячу первый раз, что как только явится перстун, такое дала она прозвище отцу, с охоты. Она немедленно соберет манатки и уйдет. Куда? Зачем? Это уж ее дело. Но терпеть такую распаскудную жизнь она дальше не намерена. И губить свои молодые годы в лесной дыре тоже не имеет желания. Илька уже наперед знал, что сейчас мачеха закроет глаза Примет мечтательную позу и начнет вспоминать, как отговаривал ее один человек идти за Верстакова. И человек-то был не простой, а городской, на моторке работал. Но она, дура, шла, как слепая, и хотя ныло у нее сердечко ретивое. От всяких нехороших предчувствий Ничего поделать с собой не могла. Опутали ее, околдовали, Ведь в селе Увалы живут сплошные колдуны. Ильке давно известно, Черной тенью ходит это прозвище За его односельчанами. Но ведь на каждом сибирском селе Да что на Сибирском, почти на каждом русском селе, клеймом припечатано прозвище. Про мачехиных односельчан, к примеру, говорят, будто они с похмелья изжевали гужи. Забыла она об этом. Так он ей сейчас напомнит. Вы, гужееды! Вот! Была бы Настя поумней она бы рассмеялась и внимания не обратила бы на эту мальчишескую выходку. Но Настя кровно оскорбилась, завизжала, затопала ногами, и не успел Илька занять оборонительных позиций, как она ему шмякнула по лицу грязной тряпкой. Захлебнулся Илька, взвыл от боли и обиды. В глаза попали крошки дресвы. Сплёвывая грязь, он вытирал рукавом глаза и шарил рукой по скамье, отыскивая молоток. «Попробуй ударь! Попробуй ударь!» Испуганно затвердила мачеха, пятясь к двери. Она уже повернулась, чтобы юркнуть на улицу, но ее настиг молоток. Настя... Сунулась носом в порог. Илька точно помнил, Хотел угодить ей молотком в спину, Додернула да мачеху пригнуться, И он попал в затылок. «Убил!» — похолодел Илька, Видя, как мачеха дрыгает грязными ногами На мокром полу. Волосы на ее затылке сделались еще темнее. Митька смолк, вытаращил глаза, Илька стоял посреди комнаты и остолбенело глядел на кровь, расплывающуюся по шее мачехи и по мокрому полу. Крик вытолкнулся пробкой «Караул!» и подстегнул Ильку. Он прыгнул на подоконник, на заваленку, в огород, скатился в густую крапиву и замер. Сердце колотилось, глаза покалывало дрессовой, на зубах хрустело. «Убил! Убил!» — вопила мачеха. «Ой, головушка моя!» Илька, унимая дрожь в коленках, шепотом твердил Так тебе и надо, так тебе и надо И в то же время радовался, что не насмерть зашиб мачеху Тяжело с неродным-то детем жить, ох, милые, тяжело Плакала и сморкалась Настя, сильно изувечил голову-то Насте кто-то в полголоса ответил, но слов Илька разобрать не мог. Соседка Хряпова громко и гневно завела. «О, какие детки-то славненькие пошли! О, как они стараются за наши труды! Тяжелые времена, и люди растут озверелые». Напевно подхватила мать объездка, набожная и подозрительная старуха. Э, ее, ножницы так где? Выстричь надо я, как бы зараза не попала. Да не ори ты, не зевай, прикрикнули на мачеху, тонко и боязливо скулящую. Сбежались все бабы. Теперь разговоров и пересудов хватит уж точно на несколько дней. За это шкуру мало спустить, неистовствует хряпиха, сразу забывшая все раздоры с мачехой. Бога, Бога перестали бояться. Отсюда во все грехи и беды мирские твердит свое божья старуха. А Илька уныло думает, Неплохо бы и блаженной этой Залимонить камнем в башку, Чтобы не каркала. Все равно теперь дело пропащее. Ей тоже надо было смотреть, За кого замуж шла. Ума еще не нажила, А задетного выскочила. Это говорит тетка Поросковья, Женщина суровая, Бывшая партизанка, раненная в лицо и оттого незамужняя. Она всегда говорит, что думает. Тетку Поросковью Илька уважает и побаивается. Она к Ильке относится с грубоватой ласковостью, а мачеху терпеть не может, называет ее подергушкой. Остальные жительницы поселка тоже не любят мачеху, перемывают ей косточки. Но в случае скандала всегда принимают ее сторону и во всем винят Ильку. Видимо, Илькина непокорность, его бунт против мачехи — вызов им. Ведь они требуют от детей прежде всего покорности и безоговорочного подчинения. Сами они когда-то жили под вечным страхом наказаний, сами сопротивлялись, как могли, родительскому гнету, да позабыли об этом. Мир несправедлив к детям, особенно к сиротам. Это Ильке стало давно ясным и понятным. Есть, правда, люди на земле, которые могут жить с Илькой в ладу и как равное с равным. Эти люди — дедушка и бабушка. Но они далеко отсюда, за горами, за лесами, в родной деревне. Отец Ильки — охотник. Он неделями и месяцами пропадает в лесу, добывает мясо моралов, лосей, Коз, медведей для сплавщиков и лесозаготовителей. При отце Ильке живется легче. Мачехи есть, кого точить. Она чуть ли не каждый день говорит отцу о том, что он загубил ее молодость, и о том, что ее один человек, не то моторист, не то фельдшер, сватал, а она была околдована и вышла за него. И теперь ей остается только одно — удавиться или утопиться. Она жаловалась отцу на Ильку, мешая правду с выдумкой. Отец делал внушение сыну ремнём. Бил, правда, не очень больно. Но ведь нет ничего страшней напрасного наказания. Видел же мальчишка. Отец лупит его для порядка, для страстки, чтобы угодить мачехе. А та становилась от этого наглей. Илька дошел до того, что вскакивал по ночам с бессмысленно вытаращенными глазами. Так и шла жизнь до нынешнего дня. Скапливалась в сердце злоба, Капля по капле, и вот. Илька лежал в крапиве до тех пор, Пока в квартире не утихло. Даже Митька перестал звать брата, А зовет он его необыкновенно. И-я, и-я. Руки и ноги обожгло крапивой. Илька почесал ногу об ногу, и на голых икрах вспыхнули красные пузыри. Тогда он вылез из крапивы и поплевал на ожаленные места. Перелез Илька через городьбу, постоял возле речки, бросил в воду плиточку и, даже блинчиков не сосчитав, медленно побрел от поселка по берегу. Возле острова Вербного, куда приезжали косить сено шумные студенты, Илька отыскал шалаш, просторный, сухой, покрытый толстым слоем сена. Сколько тут проживет, чем будет питаться, Илька не знал. Идти через горы к дедушке и бабушке очень далеко, и дорогу Илька не запомнил. Ехали они в Шипичиху позапрошлой зимой. Илька был закутан в доху и почти не видел дороги. Взять в поселке лодку и поплыть вниз по реке. Ильки Илькина деревня Увалы всего в пяти километрах от устья Мары, но впереди много перекатов, камней. Есть даже пороги, через которые и опытным речникам не всегда удается переплыть. Значит, остается одно — жить и ждать. А чего ждать?